Золототысячник зонтичный Это замечательное растение пришло в сегодняшний день из глубины веков. С незапамятных времен люди лечатся им. Золототысячник высоко ценили врачи Древней Греции. Применял его как ранозаживляющее средство авиценна. В народе называют его еще красноцветником, центаврией, сердечником. По древнегреческим преданиям растение получило свое название в честь искусного врачевателя кентавра Херона, который соком золототысячника лечил раны. Золототысячник зонтичный, одно или двухлетнее голое растение семейства горечавковых, высотой 15-40 сантиметров. Корень у него тонкий, прикорневые листья собраны в розетку, Стебель четырехгранный, толщиной до 2 мм, вверху ветвистый. Прикорневые листья продолговато яйцевидные, суженные к основанию, длиной около 4 см, шириной до 2 см. С пятью жилками. Стеблевые листья супротивные, сидячие, яйцевидные, длиной около 3 см, шириной до 1 см. С тремя пятью жилками. Заостренные, цельнокрайние. Цветки яркие, розово-красные, около 10 мм в диаметре. Собраны в щитковидно-метельчатые соцветия. Плод – цилиндрическая двустворчатая коробочка. Вкус растений горький. Цветет он в июне-августе. Плоды созревают в августе-сентябре. Встречается золототысячник в средней и южной полосе европейской части СССР, на Кавказе, в Средней Азии. Растет на сухих местах, в степях, полях, на холмах, между кустарниками. Лекарственным сырьем является трава золототысячника зонтичного. Растение это можно спутать с другими видами. В медицине используют только два из них – золототысячник зонтичный и Золототысячник красивый. Как их отличить? Золототысячник обыкновенный имеет меньшую высоту, чем золототысячник зонтичный, и достигает всего лишь 7-15 сантиметров. отличается также формой стеблевидных листьев, имеющих одну-три жилки. Золототысячник колосистый отличается стеблями. Они ветвятся обычно от основания. Стеблевые листья расположены густо. Цветки собраны в длинные рыхлые колоски. Золототысячник красивый, меньше по высоте, до 15 сантиметров, с более мелкими цветами, стеблем, вьющимся от основания. У него отсутствует прикорневая розетка. Все виды золототысячника используются как декоративные растения. Заготавливает золототысячник зонтичный, В начале цветения вместе с прикорневыми листьями сушат в тени под навесом в солнечную погоду, при сушке в дождливые дни трава желтеет и легко портится, или в хорошо проветриваемом помещении. Готовое сырье представляет собой связанные в пучки и хорошо высушенные растения со стеблями, листьями и цветками. Вкус его очень горький, запах отсутствует. Срок хранения сухой травы до двух лет. Трава золототысячника зонтичного содержит горькие гликозиды, алкалоиды, витамин С, эфирные масла, смолы, слизь. Препараты золототысячника, настой, отвар, стимулируют аппетит, улучшают секреторную и моторную функции желудка. В медицинской практике трава золототысячника зонтичного применяется как горечь для повышения аппетита при метеоризме, диспепсиях, нарушении пищеварения, гастритах с пониженной кислотностью, заболеваниях печени и желчного пузыря. Чаще она используется не отдельно, а в составе аппетитных или желудочных сборов и горькой настойки. Водный настой травы золототысячника – Находит и наружные применения для лечения труднозаживающих язв и ран. Настой травы золототысячника готовят в соотношении 1 к 20. Берут 10 грамм, 2 столовые ложки сухой измельченной травы, заливают двумя стами миллилитрами кипятка и нагревают при закрытой крышке на кипящей водной бане 15 минут. Настаивает полтора часа. Доливают кипяченую воду до 200 мл и пьют теплым по трети стакана два-три раза в день за полчаса до еды. Отвар травы золототысячника готовит в том же соотношении, принимает также по 1 третью стакана два-три раза в день. Горькая настойка представляет собой спиртовую вытяжку из сбора, содержащего траву золототысячника, листья трилистника. корневище аира, траву полыни, кожуру мандарина. Бьют настойку по 10-20 капель три раза в день за 20-30 минут до еды. Можно принимать и порошок травы золототысячника по одному грамму за полтора часа до еды два-три раза в день. В народной медицине золототысячник довольно популярен. Применяется он обычно в виде настоя и отвара при изжоге. метеоризме, дизентерии, малокровии, болезнях почек, печени и желчных путей, туберкулезе легких, диабете, простудных и женских заболеваниях, маточных кровотечениях, заболеваниях сердца, алкоголизме, а также как общеукрепляющие средства. В большинстве случаев употребляется в смесях с другими лекарственными растениями. Приведем рецепт сбора. вызывающего отвращение к алкоголю. Золототысячник зонтичный, трава 80 грамм. Полынь горькая, трава 20 грамм. Одну столовую ложку смеси заливают двумя стами миллилитрами кипяченой воды, кипятят 10 минут, настаивают, доводят кипяченой водой объем отвара до 200 миллилитров и пьют по одной столовой ложке три раза в день. Злоупотребление препаратами может приводить к расстройству пищеварения.